Глава четвертая. Стены глухи. Колокол нем. Урсус ощущал войлок шляпы, сукно плаща, саржу куртки, кожу нагрудника, и никаких сомнений быть не могло. Коротким повелительным жестом, не произнося ни слова. Он показал хозяину на дверь гостиницы. Хозяин открыл ее. Урсус опрометью выбежал на улицу. Дядюшка Николс следил за ним глазами. Урсус бежал так быстро, как только позволяли ему старые ноги в том направлении, в каком утром увели Гуинплена. Четверть часа спустя запыхавшийся Урсус был уже в переулке, куда выходила дверца Саутворской тюрьмы и где он провел столько часов на своем наблюдательном посту. Этот переулок был безлюден не только в полночь, но если днем он нагонял тоску, то ночью внушал тревогу. Никто не отважился бы появиться здесь позже определенного часа.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 Преследовал он? Никакой. Он пришел в этот переулок, чтобы выведать что-нибудь. Собирался ли он постучаться в тюремную дверь? Конечно, нет. Это дикое и бесполезное намерение ему и в голову не приходило. Попытаться проникнуть в тюрьму, чтобы расспросить о Гуинплене? Безумие. Тюремные двери так же трудно отворяются для тех, кто хочет войти, как и для тех, кто хочет выйти. Их можно отпереть только именем закона. Урсус это понимал. Зачем же он пришел сюда? Чтобы увидеть. Что именно? Он и сам не знал. Что удастся? Очутиться против дверцы, за которой скрылся Гуинплен, и то хорошо.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 Все инстинктивно стараемся быть поближе к тому, что нас интересует. Вот почему Урсус вернулся в переулок, куда выходила задняя дверь тюрьмы. Свернув в переулок, он услыхал один удар колокола, потом второй. Неужели полночь, — подумал он, — и машинально принялся считать. Три, четыре, пять. Какие большие промежутки между ударами, — размышлял он. Как медленно бьют часы. Шесть, семь. Потом он мысленно воскликнул. Какой заунывный звон. Восемь, девять. Впрочем, все понятно. Пребывание в тюрьме нагоняет тоску даже на часы. Десять. Да здесь и кладбище рядом. Колокол отмеряет живым время, а мертвым вечность. Одиннадцать. Увы. Тем, кто лишен свободы, он уже отмеряет вечность. Двенадцать. Он остановился. Да, полночь. Колокол ударил тринадцатый раз. Урсус вздрогнул. Тринадцать. Раздался четырнадцатый удар, потом пятнадцатый. Что это значит? Удары следовали через большие промежутки. Урсус слушал.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 этот немой колокол бил очень тихо словно стараясь чтобы его не услыхали орсус опять возвратился в удобный для наблюдения закаулок где он провел большую часть дня не сводя глаз с тюремной дверцы удары колокола по прежнему с большими равномерными паузами следовали один за другим погребальный звон колокола как бы расставляет в пространстве зловещие знаки восклицания. На развернутом свитке наших повседневных забот каждый его удар уныло отмечает красную строку. Похоронный звон похож на предсмертное хрипение человека. Он гласит о смертных муках. Если в домах, куда доносится этот звон, люди предаются неясным, полным ожиданиям мечтам,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 Похоронный звон напоминает о человеческих страданиях, о чем-то страшном. Эти печальные звуки обращены каждому из нас. Они предостерегают. Нет ничего более мрачного, чем этот размеренный монолог. Удары, отделенные друг от друга ровными промежутками, о чем-то говорят. Что кует молот колокола на наковальне нашей мысли? Урсус продолжал считать удары, хотя это было бессмысленно. Он чувствовал, что он на краю бездны, и старался не строить догадок. Догадки — наклонная плоскость, по которой можно скатиться в пропасть. И все-таки, что означает этот звон? Урсус смотрел в ту сторону, где, как он знал, находится тюремная дверца. Вдруг...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 Дверь только приотворилась. Тюрьма не распахивает настежь своих ворот. Она лишь наполовину раскрывает пасть, словно зевая от скуки. Из двери вышел человек с факелом в руке. Колокол продолжал звонить. Внимание Урсуса раздвоилось. Он напряженно прислушивался к колоколу и в то же время не спускал глаз с факела.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 Участники этого ночного шествия, напоминавшего процессию кающихся, с мрачной торжественностью пара за парой переступили тюремный порог, стараясь не производить ни малейшего шума. Так осторожно выползает из своей норы змея. Факел освещал свирепые лица и мрачные фигуры. Орсус узнал тех самых полицейских, которые утром увели плен. Никаких сомнений. Это были те же люди. Теперь они выходили из тюрьмы. Они и привели его сюда. Они и выведут его обратно. Это ясно. Орсус стал всматриваться еще пристани. Выпустят ли Гуинплена на свободу? Полицейские подвое выходили из-под низкого свода очень медленно как просачивается капля за каплей из стены вода. Колокол, не переставая звонить, казалось, вторил их шагам. Затем люди поворачивались спиной к Урсусу и направлялись в правый противоположный конец переулка. В дверях блеснул второй факел. Значит, шествие не кончилось. Еще немного, и Орсус увидит узника, человека, которого они сопровождают.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 Гроб пронесли вслед за полицейскими, повернувшими направо. Люди, шедшие впереди, остановились. Урсус услышал скрип ключа в замке. Факел осветил другую дверь напротив тюрьмы в низкой стене на другой стороне переулка. Эта дверь, над которой был изображен череп, вела на кладбище. Жезлоносец вошел туда, за ним остальные, за дверью скрылся второй факел. Шествие стало короче, напоминая хвост уползающей змеи. Вся вереница пропала во тьме, за ними гроб, могильщик с лопатой, священник с факелом и книгой, и дверь захлопнулась. Все исчезло, только за стеной еще мерцал свет.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 Видение сгинуло. Призраки рассеялись. Мы часто находим смысл в случайных совпадениях и строим на этом основании как будто правдоподобные догадки. К таинственному аресту Гуинплена, к его одежде, принесенной полицейским, к похоронному звону колокола в той самой тюрьме, куда его увели, присоединилась еще одна... Трагическая подробность — опущенный в землю гроб. «Он умер!» — воскликнул Урсус и без сил опустился на камень. «Умер! Они убили его! Гвинплен, плен Дитя мое! Мой сын!» Старик зарыдал.